Глава 2. В которой можно найти полезные сведения об одной библиотеке, где должны случиться вскоре странные происшествия. Жаждавший обнять весь круг человеческих знаний и желавший выразить свои энциклопедические способности в символе конкретном и наиболее отвечающим его денежным средствам, барон Александр Де Спарвье составил библиотеку из 360 тысяч томов, частью печатных, частью рукописных, основу которой дали книгохранилище Бенедиктинского монастыря Легюже. Специальным параграфом завещания он вменил в обязанность наследникам пополнять библиотеку всем, что выйдет в свет значительного в науках естественных, политических, социальных, в вопросах философских, моральных и религиозных. Он определил суммы, которыми надлежало пользоваться для этой цели, и возложил на своего старшего сына Фульгенция Адольфа обязанность следить за пополнением библиотеки. Фульгенций Адольф исполнял с сыновней почтительностью волю своего знаменитого отца. После него огромная библиотека, составлявшая более чем целую долю в наследстве, осталась неразделенной между тремя сыновьями и двумя дочерьми покойного сенатора, и Рене де Спарвье, которому достался дворец на улице Гарансьер, принял на себя и хранение богатейшего книжного собрания. Его две сестры в замужестве, Поле де Сенфен и Кюиссар, требовали неоднократной ликвидации столь значительного имущества, не приносившего никакого дохода. Но Рене и гайтан выкупили долю остальных сонаследников, и библиотека была спасена. Рене де Спарвье пытался даже пополнять ее, согласно намерениям основателя, но год из году число и значительность его приобретений уменьшались ввиду якобы понижавшейся интеллектуальной производительности Европы. Гейтан, однако, обогащал ее покупкой на собственные деньги новых произведений, выходящих как во Франции, так и за границей, которые казались ему хороши, а он понимал в этом, хотя его братья и не желали допустить, что он мог понимать что-либо и в чем-либо. Благодаря этому любознательному и праздному человеку книжное собрание барона Александра мало отставало от века. Библиотека Деспарвье до сего дня в своих отделах теологическом, юридическом и историческом является одной из лучших частных библиотек во всей Европе. Здесь можно изучать физику, или вернее все отрасли физики, а если это кого интересует, и метафизику, или метафизики, иначе говоря, то, на чем останавливается физика, и у чего нет другого имени — ибо невозможно именем существительным обозначить нечто, у чего нет признаков существования, и что есть лишь мечта и обман воображения. Здесь можно восхищаться философами, построяющими и опровергающими абсолют, разграничивающими безграничность и определяющими неопределенность. Все встречается тут в этой груди книг и книжонок, духовных и светских, все вплоть до самоновейшего и элегантнейшего прагматизма. В других библиотеках можно найти больше переплетов, замечательных своей древностью или своим происхождением, прекрасных атласистостью и цветом кожи, драгоценных по искусству поволотчика, украсившего их узором сеточки, кружева, завитков, лилий или эмблемами и гербами, тихо сияющими перед глазами очарованного ученого. В других библиотеках попадается больше манускриптов, расписанных рукой мастеров Венеции, Фландрии и Турении, тонкими и яркими миниатюрами. Но ни в одной нет столько прекрасных во всех отношениях изданий старых и новых христианских и языческих классиков. Здесь есть всё! что оставило нам античность. Все отцы церкви и все апологеты, все гуманисты возрождения, все энциклопедисты, вся философия, все человеческое познание». И это заставило сказать кардинала Марлена, удостоившего библиотеку своим посещением, «Нет человека, у которого нашлась бы голова, чтобы вместить все, что ученость поставила на этих полках. К счастью, В этом нет и надобности. Монсеньор Кашпо, который работал здесь часто, когда был еще священником в Париже, любил говорить «Здесь было бы из чего создаться ни одному фамиаквинскому и ни одному арию, если бы только в душах нынешних людей оставалось прежнее рвение к добру и злу». Рукописи составляли бесспорно главное богатство огромной библиотеки. Здесь выделялась особенно неопубликованная корреспонденция Гассенди, Мерсена и Паскаля, проливавшая новый свет на XVII век. Нельзя не упомянуть и о гербаических библиях, о талмудах, о равенистских трактатах, как печатных, так и рукописных. О арамейских и самаритянских текстах на кусках бараньей кожи и на дощечках из Сикамора, обо всех тех, одним словом, древнейших и редчайших экземплярах, которые были собраны в Египте и Сирии, знаменитым Моисеем из Дины и куплены Александром Эспарвье за бесценок, когда в 1836 году знаменитый гибраист умер в Париже от старости и нищеты. Эспарвьена занимала весь второй этаж Старого дворца. Произведения, считавшиеся представляющими второстепенный интерес, как книги по протестантскому экзегезу XIX и XX века, подаренные Гейтаном, хранились без переплета в бесконечных пространствах чердаков. Каталог с приложениями занимал не более, не менее, как 18 томов инфолио. Этот каталог был всегда исправен, и библиотека находилась в образцовом порядке. Жюльен Сариетт, архивист-полиограф, дававший победности и скромности уроки для своего пропитания, сделался с 1895 года, благодаря рекомендации аркского епископа, почти одновременно наставником молодого Мариса и хранителем из Парвьены. Одаренный методическим трудолюбием и упрямым терпением, Сариэт распределил собственноручно все содержимое этих обширных помещений. Придуманная и примененная им система была до такой степени сложна Обозначения, которые он ставил на книгах, состояли из стольких букв Больших и маленьких, латинских и греческих Из стольких цифр, арабских и римских, со звездочками С двойными звездочками, с тройными звездочками, со знаками степени и знаками корня Что изучение всего этого требовало больше времени и труда, чем изучение алгебры И так как не находилось никого, кто пожелал бы углубиться в эту систему непонятных знаков, вместо того, чтобы постигать законы математических чисел, то Сред остался единственным, кто мог разобраться в классификации. Навсегда невозможным сделалось найти без его помощи среди 360 тысяч томов, вверенных его заботам, именно ту книгу, которая вам нужна. Таков был результат его деятельности. Нисколько не огорчаясь, напротив, он испытывал от того живейшее удовлетворение. Сред любил свою библиотеку. Он любил ее ревнивой любовью. Каждый день он отправлялся в нее в 7 часов утра, и там, за большим столом красного дерева, он каталогизировал. Карточки, написанные его рукой, наполняли монументальный шкаф, высевшийся перед ним и увенчанный гипсовым бюстом Александра де Спарвье с развивающимися волосами, с вдохновенным взором, с узенькой заячьей лапкой отуха к подбородку, как у Шатабриана, с округленным ртом и оголенной грудью. Когда било полдень, Сред шел завтракать на узкую и темную улицу Канет, в кофейню Катре-Эвек посещаемую некогда Бадлером, Теодор де Банвилем, Шарлем Бадлером, Асселина, Луи Менаром и одним испанским грандом, который перевел парижские тайны на язык конквистадоров. И всякий раз утки, которые так славно крякают на старинной каменной вывеске, давшей название улице, узнавали с Риетта. Ровно в три четверти первого он возвращался в свою библиотеку, откуда не выходил до 7 часов, когда вновь являлся в кофейню катре Эвек, чтобы сесть за свой скромный обед, заканчивавшийся черносливом. Каждый вечер после обеда его приятель Мишель Генардон по прозвищу Папа Генардон, живописец, декоратор и реставратор картин, работавший для церквей, спускался со своего чердака на улице Принцессы в Катре-Эвек пить кофе и ликеры и составлять с риету партию в домино. Генардон, мужчина еще крепкий и молодец, с виду был старше, чем можно было подумать. Он знавал шиновара. Отличаясь свирепым целомудрием, он неустанно порицал все неприличия современного язычества терминами ужасающе непристойными. Он любил поговорить. Сыриет слушал его охотно. Папа Генардон особенно любил рассказывать своему приятелю о капелле «Ангелов» в Сен-Сульпис, где живопись отваливалась кусками — Та живопись, которую он должен реставрировать, когда это будет угодно Богу, потому что теперь, со времени отделения церкви от государства, храмы принадлежат одному Господу, и нет никого, кто позаботился бы о самых необходимых исправлениях. И папа Генардон даже не требовал за это никакой платы. Михаил, мой патрон, говорил он, я всегда особенно почитал святых ангелов. Окончив партию в домино, Сред совсем крохотный, и папа Генардон, могучий как дуб, косматый как лев, огромный как святой Христофор, удалялись, беседуя рядышком в сторону Сен-Сюльпис сквозь ласковую им ненасную ночь. Сред направлялся прямо в свое жилище к большой досаде живописца, который был говоруном и полуношником. На другой день, когда било семь часов, Сарьет занимал свое место в библиотеке и принимался каталогизировать. Сидя за своим столом, он кидал взгляд медузы на всякого посетителя, боясь, что тот приходит за книгой. Этим взглядом он хотел бы обратить в камень не только юристов, политиков и прилатов, которые пользовались знакомством с владельцем, чтобы попросить какую-нибудь нужную им книгу, но также Гаетана, покровителя библиотеки, заходившего поискать какую нибудь легкомысленной или безбожной старинки на случай дождливых дней в деревне. И мадам де Спарвье, приходившую за книжкой для больных в ее госпитале, и даже самого Рене де Спарвье который, впрочем, довольствовался гражданским кодексом и Даллозом. Тот, кто уносил с собой ничтожнейшую книжку, уносил с собой частицу его души. Чтобы отказать в выдаче книг даже тем, кто всего более имел на это право, Сариет придумывал тысячи ловких и неловких предлогов и не боялся клеветать на себя, не боялся ставить под сомнение свою бдительность, заявляя, что затеряна где-то или вовсе пропала книга, которую он только что разглядывал с восхищением и прижимал к сердцу. Когда же, наконец, выдать книгу было неизбежно, он успевал раз двадцать вырвать ее из рук посетителей прежде, чем расстаться с ней окончательно. Он беспрестанно дрожал, что какое-нибудь из доверенных ему произведений может пропасть. Хранитель 360 тысяч томов, он имел 360 тысяч тысяч всегда готовых поводов к беспокойству. Иной раз он просыпался ночью, обливаясь холодным потом, и вопли отчаяния, потому что ему приснилось пустое место на полке библиотечного шкафа. Ему представлялось чудовищным, беззаконным, ужасным, когда кто-нибудь брал книгу с ее настоящего места». Его благородная скаредность возмущала Рене-де Спарвье, не замечавшего добродетелей своего образцового библиотекаря и называвшего его старым маниаком. Сред не знал об этой несправедливости. Но он презрел бы самые жестокие притеснения, претерпел бы все гонения и обиды, чтобы только сохранить в целости веренные ему достояние. Благодаря его упорству, его неусыпности, его усердию, благодаря одним словом его любви, библиотека Деспарвье не утратила ни единой страницы за все время его заведования. За все 16 лет, которые окончились 9 сентября 1912 года.